— Позволь мне говорить на чистоту, великий князь, — произнес он, понизив голос. — Говори. — Воевода Серегей, не сочти за труд, взгляни, не подслушивает ли кто под дверьми, — попросил Колокер. По ту сторону дверей отроки князя, — сказал Духарев. — Не беспокойся, Патрикий. — То, что я скажу, может стоить мне жизни, если об этом узнают, — пробормотал колокер. Говори, Ромей. — велел Святослав. — В моем тереме чужих ушей нет. — Хорошо. патрики еще более понизил голос. — Скажи мне, великий князь, победитель множества племен, доволен ли ты добытым? Не хочешь ли присоединить к своим владениям еще и земли мессиан? — Это предлагает мне кесарь Никифор? — прищурился Святослав. — Нет, это предлагаю тебе я, — ответил патрики